Глава 22 Я сходил, забрал сумки. Посмотрел в сторону института. Вроде бы все спокойно. Но это их проблемы. И начал останавливать машины. Третий «Жигуль» остановился. Очень удобно, не надо заказывать такси. Быстро закинул сумки в багажник. Когда я подъехал к киоску «Союз Печать», из кустов выскочили мои девчонки. Тома затолкала Милу на заднее сиденье, и мы погнали. Я командовал, но, видимо, немного ошибся. Возле пятиэтажки у Азика не было. Я начал думать, что люди в Советском Союзе совсем не отличаются от нынешних и также могут запросто подвести Однако хозяин «Жигулей» подсказал, что улица Рылова в другом районе города. Мы поехали туда, и у меня все равно стоял, оставалось какое-то смутное чувство, что нас снова кинут, но, к счастью, я ошибся. Все-таки советские люди – порядочные люди. В начале улицы стоял зеленый уазик. Это я увидел издалека и заранее заставил нашего водителя остановиться. А вот с ним была небольшая проблема. Он запросил за поездку почти в два раза больше, чем с ним договаривался. Да, не все советские люди порядочные. Мы торопились, потому пришлось заплатить. К тому же Мило устроила истерику – хотя ее можно понять. Быть в состоянии пятилетнего ребенка целые сутки, я думаю, никому не захочется. Я оставил девушек на лавочке, а сам торопился к УАЗику, который нас ждал. По пути я начал соображать, почему Тома мне незаметно подмигнула, когда я собрался идти к машине. «Ладно, разберемся». Я подошел к УАЗику и залез в него. Мы развернулись и поехали к девушкам, Там быстро закинули сумки, и я помог томе загрузить Милу. Она что-то совсем расклеилась. Видимо, пережитое волнение повлияло. Ну, вроде бы все, можно ехать. Я почему-то подумал, а ведь раньше на Руси обязательно крестили себя и спутников перед поездкой. И я незаметно, мне так показалось, перекрестил всех. Буквально через минуту лёня водитель, спросил меня, «А вы что, верующий?» Я, честно говоря, опишу, как он заметил. Не должен он быть из органов. Просто наблюдательный парень. Леня заметил мое недоумение и сказал, «Да я в разведке служил. Вот и приучили быть всегда внимательным». Договорился я с УАЗиком случайно. Хотя что у нас случайно? Всегда что-то из чего-то получается. Я искал транспорт, чтобы выехать из города, Сначала думал зайти в автопредприятие, там поговорить с шоферами, но когда подошел и посмотрел на вывеску, то развернулся и направился прочь. Думал опять про железную дорогу, а этого никак не хотелось. Но выбирать не из чего, пришлось топать на станцию. Совсем недалеко от нее, около меня останавливается уазик, буханка, высовывается оттуда парень и кричит, «Мужик, заработать хочешь?» Я хотел отмахнуться Во-первых, я не мужик, а парень. Во-вторых, я не хочу заработать. Но водитель выскочил из-за руля, подбежал ко мне. Он стал буквально упрашивать. «Слушай, парень, выручай, очень надо. Ты не боись, я рассчитаюсь. Помощь мне нужна». Но я поинтересовался, что за помощь. Выясняется. Парень хочет продать струю кабарги. Это такой маленький олень с клыками. И боится, что могут кинуть его с деньгами. Мне стало интересно, и я согласился. Ехали мы недолго. Парень подъехал к ожидавшей Волге, высунулся из окна и показал на свой уазик. Из машины вышли трое мужчин и влезли в уазик. Начался разговор. Я молчал и слушал. Мужчины не доверяли парню. Тот клялся, божился, что это натуральная струя кабарги, лечит от всех болезней. Наконец, мужчины вроде бы поверили и начали рассчитываться. При этом они часто оглядывались на меня. Наконец, расчет закончился. Они вылезли из УАЗика, сели в Волгу и уехали. Леня к тому времени мы познакомились, совал мне деньги и вдруг меня осенило. Почему бы не попробовать договориться с Леней? Я отодвинул его руку с деньгами и в свою очередь спросил его. «Лёня, «А ты мог бы помочь мне?» Он пожал плечами и кивнул. Я объяснил ему, что хочу уехать из этого городка и как можно дальше. Он, понимающе кивнул. «Я сказал, что я не один». Он махнул рукой. «Я сказал, что хотя бы до соседнего города. Оказалось, что у него сегодня выходной, и он вполне может располагать собой». Мы с ним договорились, что он будет ждать нас на пересечении улиц Пушкина и Ленина. Все так и случилось. Мы залезли, быстро выехали из города и помчались по трассе. Только отъехали, как Тома попросила остановить. Девушки вышли из машины и направились к кустам. Мне показалось, что Мила шла как-то странно. Неужели ее пытали? С виду вроде бы все нормально. А вот когда они возвращались, я вспомнил, как Тома мне подмигнула. Я все понял. Она подсунула Миле таблетку, и та снова пятилетняя. Вот так. А где она ее взяла? Я все-таки хотел разобраться с Томой. Так делать нельзя, без моего разрешения. Но это позже. Ехать до соседнего города было километров 130. И чем дальше мы удалялись, тем мне становилось спокойнее. Видимо, в институте столкнулись две конкурирующие группировки. Одна из них раскусила, что Мила – это совсем не Тома. Другая же не знала этого. Но опять же, кто знал, что мы должны вести Тому под таблетками? Ну, естественно, мы с Милой, Шура и Глеб. Кто-то из них выложил эту информацию. Нет, это не могла быть Мила. Тогда бы ее не захватили. Значит, либо Шура, либо Глеб. Надо обязательно об этом подумать на досуге. Леня не мешал мне размышлять, молчал. Но когда я начал глядеть по сторонам, он понял, что можно поболтать. Он начал рассказывать о себе. Работает он в лесничестве и привозил в город шефа, лесничего одного поселка. Оставил в городе и решил подхалтурить. Умный парень этот, лёня Обычно так и бывает. Чтобы разговорить собеседника, начинают рассказывать о себе. Ну а потом второму ничего не остается, как поведать о себе. Я начал говорить, что мы везем нашу родственницу домой. У нее небольшое тихое помешательство на почве учебы. Вот к родителям и везем. Почему так скрытно? Да потому что она глупая наделала долгов, а денег возвращать нет. Вот и пришлось быстро сматываться. Леня спросил, что если потом приедут за долгами в ее город? Я махнул рукой. У нее отец крутой. Леня не понял слова крутой. Пришлось сказать, что отец мент. Леня покачал головой. Тогда понятно. Но я по хитрому его взгляду понял, что он не поверил мне. Ну и что? Пусть будет хоть такое глупое объяснение, чем вообще никакого. По пути я взял у Лёни адрес и телефон лесничества. Нас учили, что на всякий случай нужно иметь везде много знакомых. Я записывал на внутренний компьютер все фамилии, имена, адреса, телефоны, хотя и не очень верил, что когда-нибудь это может пригодиться. Мнемотехника – великая вещь. В нас эти приёмы прямо вдалбливали, и сейчас запоминание было почти автоматическим. Я попросил Леню остановиться и пересел назад к Томи. Мы стали совещаться. А что же делать дальше? Ехать еще очень далеко. Тома предложила найти свою машину и ехать на ней. Я задумался, но возразил. А если ГАИ остановят? Тома сказала, что в таком случае надо где-то взять права. Она покосилась в сторону Лени. Но я категорически помотал головой. «Нет» подводить человека, который тебе помог, хотя бы из за деньги, нет. Но идея о машине засела у меня в голове. Это было бы очень хорошо. Мы бы объезжали крупные города, огибали бы большие трассы, да и в конце концов было бы гораздо свободнее. Хотя, правду сказать, на машине я не ездил давно. Тома откинулась на сиденье и задремала. Мила укладывала свою куклу спать и пела ей песню. Голос у нее был довольно приятный. Я начал думать о томе, Кто она такая? С этого времени или все же с нашего? Она временами удивляла меня. У нее оказался незаурядный ум. Она высказывала иногда такие мысли, что мне казалось, что она гораздо старше меня. По пути заехали на заправку. Пока заправлялись, девочки опять сбегали в туалет. Я же все размышлял. Леня не выдержал и спросил, почему я такой задумчивый. А что я мог ему сказать? Правду? Разумеется, нет. Придумать что-то похожее на правдоподобие? Очень сложно. Я попробовал. Начал издалека. Вот бы хорошо было бы, если бы лёня довез нас до дома, милы. Леня ничего не отвечал, только пожал плечами. Я продолжил, что понимаю все, что, конечно, Леня не поможет, но если он подскажет, кто сможет. Леня отозвался. А почему не подсказать? Но узнав, что ехать нам очень далеко, замолчал. Минут через пять он хитро посмотрел на меня и сказал, все будет зависеть от денег, которые я смогу выложить за помощь. В свою очередь я тоже улыбнулся но я никак не ожидал, что лёня предложит мне купить автомобиль. С деньгами я уже говорил, у нас проблем не было. Нужно было только в конце отчитаться за них. Да и то, Шура говорила, отчет больше похож на формальность. Я не знаю, откуда деньги, но если они были нужны, то всегда можно было получить в сберкассе по сберкнижке на предъявителя Сумма зависела от возможностей сберкассы, от наличия денег, ну и чтобы не вызывать подозрения. Шура перед расставанием мне передала три сберкнижки на предъявителя. Суммы там были приличные по масштабам того времени. На новый автомобиль я не рассчитывал, думал, что лучше всего будет какой-нибудь сильно подержанный. Свои пожелания я высказал Лене. Тот подумал и кивнул головой. Не доезжая километров сорок до города, он свернул в поселок. Там мы оставили девушек в машине, а сами пошли смотреть авто. Леня по дороге нахваливал машину, которую хотел мне предложить. Оказалось, это дядя его, хотя кто его знает, дядя или нет, продает по случаю как раз подержанный москвич. Я же обдумывал следующее. Ну, допустим, куплю я автомобиль. Но прав-то у меня все равно нет. Ехать же без прав можно только до первого поста ГАИ. Возможности подделать права у меня не было. Да и опасно это было. Хотя медлить тоже опасно. лёня предложил следующее. Хотя риск, конечно, был. Он забирает у дяди его права, машину, документы на нее и отдает мне. Сроком на месяц. А там я даю телеграмму Лене и он забирает машину обратно. И все это будет стоить... Тут Леня замолчал. Четыре с половиной тысячи рублей. Я подумал, что это большая сумма, однако я готов был выделить эти деньги. Мне было просто нечего делать в нашей ситуации. Я машинально согласился и увидел удивленные глаза Лени. Только потом сообразил. Торговаться надо было. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Честно говоря, я Лёниного дядю не видел. Парень зашёл во двор одного дома, побыл минут десять и вынес права. Я раскрыл. Да, некоторое сходство со мной было, пожалуй, дядя был немного старше, но это было поправимое дело. Не побреюсь два дня и буду похож. Лёня отдал также паспорт, вот на нём я был более похож. «Так где моё авто?» Нам пришлось идти два квартала до гаражей. Они стояли длинными рядами, и пришлось пройти чуть ли не до конца. В некоторых возились мужички. Замок у гаража заржавел, но Лёня хоть и с трудом всё же открыл, и мы зашли. сей момент», — сказал Лёня, и нырнул во внутренности оранжевого москвича. «Я боялся, что машина не заведётся. Однако Лёня...» оправдал возложенное на него доверие и через пять минут, прочихавшись, мотор заурчал. Леня выехал из гаража, потом закрыл двери и, посадив меня, рванул вдоль гаражей. Больше всего машине обрадовалась мило Она ходила вокруг, пока мы загружали вещи, пока протирали поворотники и фары. Когда сели, я посигналил Лене, и мы тронулись. Не сказать, что у меня это хорошо получалось, но ехать-то нужно. Мы выехали из поселка, и я даванул на газ. Тома стала меня сдерживать. Я послушал ее, и дальше мы поехали размеренно и аккуратно. Настроение у меня было приподнятое. Девушки в безопасности, едем в нужном направлении, еда запасена, что еще нужно для счастья. Незаметно Мила на заднем сиденье уснула, и Тома тоже стала клевать носом. Я тоже почувствовал усталость и свернул на первую попавшую лесную дорогу. Проехал чуть дальше кромки леса и съехал с лесной дороги на поляну. Еще раз осмотрелся и убедился, что с трассы нас не видно. Время было к обеду. Я решил отойти в кусты ближе к трассе, чтобы контролировать местность. То, что я увидел, меня сильно взволновало. По трассе промчались уазик и Серая Волга. Понятно, что это за нами. Как же быстро все организуется, хотя и нет такой связи, как в наше время. Я вернулся к нашей машине и разбудил Тому. Нужно было искать варианты. Поиски нас приняли угрожающие масштабы. Уйти, наверное, будет не просто сложно а может быть даже просто невозможно. Обой принимать нельзя. Тома выслушала меня и тоже задумалась. Между тем мы стали готовить обед. Мила запросила вафельки. Тома уже была ей как мама. Она ухаживала за ней, утешала ее, иногда воспитывала. Документы у нас были. Не то чтобы очень правильные, но без экспертизы не разберешься. Нужно было выскочить из этой области или хотя бы района. Они должны нас потерять. Я напряженно думал об этом. Я даже размышлял о том, чтобы примкнуть к какому-то цыганскому табору. А что? Нам на курсе рассказывали о таборах, которые перемещались по Советскому Союзу. Но пришлось отбросить эту идею. Как с двумя девушками, одна из которых полувменяемая, прижиться в таком таборе. Я решил переночевать, а рано утром, часа в четыре, начать двигаться. В случае чего, можно и машину бросить, хотя жалко. Надо не забыть дать таблетку мили, Но пусть Тома за этим следит. И вот тут у меня родилась безумная идея. А что, если, конечно, я рисковал, Больше того, рисковал не только девчонками, но и в большей степени собой. Я так и крутил эту идею. Выхода не было. Наверное, придется сделать это. Я посмотрел на Тому, и мне показалось, что она поняла, что я хочу сделать. А может, мне просто показалось? И все-таки мне страшно. Мы сидели в машине и молчали. Подходило время, когда нужно было давать миле таблетки, и я решился. «Тома, у меня есть предложение. Ты только сначала выслушай и не перебивай меня», — сказал я. Тома, понимающе кивнула и приготовилась слушать. Даже мило глядела своими детскими глазенками на меня так, будто я готовился говорить сказку. «Тома, я сейчас выпью таблетку и стану на время пятилетним». «Ну как я с вами с двумя справлюсь?» — удивилась Тома. «Нет, вас будет двое». Миле таблетку давать не будем. А что я ей скажу, когда она очнется? Давай подумаем. Я тебе потом скажу, как на нее воздействовать, если она попробует что-нибудь выкинуть. Еще скажешь ей, что ты подписала бумагу, что не сбежишь никуда. И я эту бумагу уже отправил. В этой бумаге ты подписала сотрудничество с нашей организацией. В общем, успокоишь Милу. Теперь со мной. Дать мне игрушки. Посадить на заднее сиденье с Милой. Пусть она меня контролирует. А ты за руль. Вот только с документами не знаю, что делать. Тома задумалась. А потом сказала. Две сестры везут больного брата в Челябинскую область, к бабушке в деревню, на лечение. А если будут требовать документы на машину, я покажу твои. Документы чистые у тебя? Я кивнул. «Документы на меня сделаем, это не проблема». «А вот с машиной?» «Не знаю», — ответил я. «Ладно, что-нибудь придумаем». Взгляд Тома стал жестким. Мне на мгновение показалось даже, что она старше меня намного. Мила смеялась надо мной, пока Тома подстригала меня. Волосы падали вниз, а мне казалось, что так я скидываю свою прошлую шкуру, и скоро совсем отдалюсь от своего времени. Потом она поднесла ко мне зеркало, и я увидел коротко стриженного молодого человека. И вот я сижу и морально готовлюсь. Рядом Мила. Она как будто что-то чувствует и сует мне свою куклу. «Не нужна мне пока твоя кукла, да и потом не нужна будет, ведь я мальчик. И все это будет только на сутки. За это время...» Мы должны уехать на тысячу километров отсюда. Я даю последние инструкции Томи. Показываю, какие таблетки для чего. Отдельно показываю транквилизаторы. Это для нее, когда будет уставать. Да, чуть не забыл. Дал ей формулу управления милой. Как я решился на это? Безумный поступок. Я чувствую нетерпение Томы. У меня возникает подозрение, но делать нечего». Я в последний раз смотрю на девушек и глотаю таблетку, запивая водой. «Пока, взрослый дядя! Здравствуй, малыш!» Меня почему-то потянуло в сон. Я переползла в заднее сиденье и, свернувшись калачиком, уснул.